Глава 26. С регенерацией одарённых полный швах. Поэтому кланы предпочитают иметь собственных целителей, а по всей стране разбросаны частные клиники. Не все рождены, чтобы стать бойцами. Талантливые врачи-стихийники ценятся на вес золота неспроста. Многие аристократы сумели выжить после дуэлей и родовых войн исключительно благодаря частным клиникам. Волхвы другое дело. Я преобразую эфир в жизненную энергию и наспех заштопываю пострадавшую конечность безо всяких водных техник и медицинских дипломов. Штаны пропитались кровью, характерное бурое пятно ни с чем не спутаешь, так что придется обновлять гардеробчик. Если выживу, боль сменяется жаром и покалыванием, верный признак ускоренной регенерации тканей. Завтра утром останется белый шрам. Потом я его уберу. Радует, что попадание непрямое. Нагнувшись, подбираю пистолет. Огнестрельное оружие известно в большинстве миров, которые мне удалось посетить. Есть реальности технологичные, без малейших признаков магии. Там все ограничено пороховыми газами, калибровкой и нарезкой стволов. В моем прежнем мире, чтобы успешно бороться с тварями, государственные конструкторы научились усиливать пули эфиром. Здесь на службу оружейникам встали четыре стихии. Верчу странную игрушку в руках. Ствол у пистолета короткий, но оснащенный компактным глушителем, именно компактным, подлиннее длине больше коробка. Вижу затвор и флажок предохранителя, спусковой крючок тоже на месте, как и скоба. Удерживая рукоять правой рукой, я отвёл защёлку магазина большим пальцем левой, оттянул крышку указательным И извлек емкость с патронами. Магазин оказался прозрачным. Внутри два закругленных цилиндрика. Упокойный охотник расстрелял почти весь боезапас. Что я могу сказать? Девять миллиметров — классика. Но меня поразил другой факт. Оба патрона светились. Рубиново-красная линия залегла в канавке между гильзой и капсулем. А еще на поверхности патрона присутствовал некий замысловатый узор, подсвеченный голубым. Подозреваю, что пистолет рассчитан на бой с одаренными. А еще интуиция подсказывает, что игрушка дорогая и эксклюзивная. Прихвачу ка я трофей и разберусь с его начинкой попозже. Магазин обратно в рукоять. Обыскав мертвого мастера, нахожу подмышечную кобуру с двумя запасными магазинами в гнездах. Снимаю хабар с трупа и вместе с тонфами упаковываю в рюкзак. На войне как на войне. Принюхиваюсь к окружающей реальности на трёх планах. Во дворе безлюдно, жильцы боятся нос высунуть. Ветер врывается в переулок и шумит кронами уцелевших деревьев. Мирно догорает водитель мусоровоза, канализационный люк, если его повесить на ветку, Вполне может вдохновить какого-нибудь художника-сюрреалиста на написание картины. Эфир спокоен. Куда исчез корректировщик? Или не исчез, а притаился? Стоять на месте. Голос раздается прямо за моей спиной. Чутье об опасности не предупредило. Значит, обладатель голоса очень крут и пользуется приемами, о которых я даже не слышал. Уверенный и спокойный голос не предвещающий ничего хорошего. Применишь одну из своих техник, умрешь — умрешь», — добавил голос. Не трогай рюкзак, мой тебе совет. Жду. Я не чувствую нового противника, и это напрягает. Либо за мной прислали архимага, либо обладатель тусклого, но властного баритона по уши обвешался артефактами, причем церковными. Второе, что меня смутило, арка Вход во двор отлично просматривается с моей позиции, но это не помогло. Некто пробрался в каменный мешок незамеченным. Или подъезды сквозные. Повернись, исполняю приказ. Их двое. Не могу сконцентрироваться на лицах и очертаниях фигур. Значит, мимикрия. И вот глаз, хороший, уверенный. Даже рост незнакомцев представляется некой ускользающей переменной. Не имея чести вас знать», — сверлю взглядом нехороших пришельцев, параллельно щупаю их вострали, но там все глухо, от слова совсем. Экспедитор первого класса Витольд Домбровский представился человек справа, приказ тайных дел его императорского величества. Таки добрались. Помощник экспедитора Василий Тьма отрекомендовался спутник Домбровского. Я подавил улыбку. Интересная фамилия. Чем могу служить, господин Домбровский? Лихорадочно просчитываю варианты бегства, опротестования и речи идти не может. Способности моих оппонентов покрыты мраком неизвестности, а слухи о приказе среди дворян ходят жутковатые. Тамошние оперативники именуют себя экспедиторами по стародавней традиции, а их классификация зависит от мощи и боевого опыта. Так вот, со мной вполне мог бы совладать и четвертый класс, учитывая их уровень подготовки, артефакторику и применяемые технологии. А уж на первоклассного экспедитора, да еще с помощником, точно рыпаться не стоит. Оружие в руках незваных гостей, кстати, не видно. Побег? Думаю, такой сценарий ими предусмотрен, поэтому разумнее выяснить, чего эти ребята хотят, собрать информацию и принять единственно верное решение. Мы хотим поговорить. Домбровский подпустил немного доброжелательности в более спокойной обстановке. В мой адрес выдвинуты обвинения? Гну свою линию. Пока? Нет. Экспедитор делает акцент на слове пока. Есть подозрения, которые мы всеми силами стремимся развеять, ваше сиятельство. Ага. Сразу дали понять, что легенда Кэна Мори шита белыми нитками. О каких подозрениях идёт речь? Ментальная защита упырей непрошибаема, Прям стена железобетонная, а не защита, что укрепляет меня в мыслях о засекреченной артефакторике. Причастность Сергея Друдского к международному клану когтей», выдаёт Домбровский. Также есть основания полагать, что вы, Сергей, успешно применяете в бою все четыре стихии. Подобные таланты всегда привлекают внимание госслужб. Уверен, вы ошибаетесь. Если это так, я все еще не могу рассмотреть лицо собеседника. Мы не станем вас задерживать. Как быть с белозерскими? Уточняю я. За мной охотился корректировщик». Ход конем уверен, что этот тип наблюдается нами, не высовывается, ждет своего часа. Ешь, родной. На время расследования вы находитесь под нашей защитой, вступил в разговор помощник экспедитора. Причинение вреда ценному свидетелю приравнивается к государственному преступлению и карается по всей строгости закона. Надеюсь, это понятно? Остается лишь кивнуть. Последняя фраза, впрочем, адресована не мне. Когда тебе дают передышку, ее надо использовать с умом для обдумывания сложившейся ситуации, например. Меня защитили от корректировщика Белозерских, но собираются изучить силы, которыми я владею. Рычаги давления есть. Во-первых, экспедиторы сильнее. Во-вторых, на мне куча трупов. Ладно, охотники Белозерских не в счет, это война. А вот бойня в Горно-Алтайске явный перебор с точки зрения блюстителей порядка. Сотрудники приказа подчиняются императору. Другских они не боятся, так что защитить меня лидер клана не сможет. Хреновый расклад. По-любому надо уходить, если получится. Куда сейчас, обреченно интересуюсь я? За углом служебная машина, сказал Домбровский. На ней мы отсюда и уедем. Уж не знаю, где они меня собрались держать. Приказ тайных дел организация малочисленная, работают по всей стране, но основной штат сотрудников базируется в Питере. Служебной машиной может стать что угодно: от мономобиля беспилотника до десятиколесной фуры. Достаточно посвятить документиками, ну или приказным идентификатором. тьма любезно махнул рукой в сторону арки. Всем оставаться на своих местах. Пространство слева от меня подернулось ревью искажений. А веселье это продолжается. Из осеннего ветра шорох листвы и обшарпанных стен соткались новые участники спектакля. Два крупных мужика в черных сутанах, бородатые, бритоголовые, с необычными узорами на висках. "Кто вы такие?" не выдержал тьма. Мужики в сутанах переглянулись. Им было лет по тридцать, не больше. Бороды, конечно, прибавляют авторитеты и солидности, но отсутствие морщин не скроешь. Отводом глаз и прочими маскирующими фокусами занятные персонажи не пользуются. Все хуже, чем кажется. Я догадываюсь, кто передо мной. Блюститель Иннокентий», — Представился мужик с более длинной бородой, перехваченной тремя или четырьмя кольцами. Подтвердил мои худшие опасения. Церковь равновесия. Монах Никон буркнул спутник Иннокентия. У церковников своя система рангов. Низшая ступень послушник это ученик духовной семинарии, у которого нет доступа к оперативной службе. Дальше монах основная боевая единица церкви, Пушечное мясо, можно сказать. Третья ступень блюститель. Верхушку иерархической лестницы занимают кардиналы и патриархи. Ранги и звания у адептов равновесия совпадают. Вот такая простенькая система. А чего ж все колотятся от одного упоминания церкви спросите вы?» Правда кроется в навыках и своеобразной боевой системе церковников. Стихийными техниками эти ребята не пользуются, зато они в совершенстве освоили артефакторику, всевозможные боевые молитвы и заклинания. Говорят, что руны и прочую тайнопись адепты равновесия запретили, но сами в бою ничем не брезгуют. В истории описаны столкновения некогда именитых родов с первыми патриархами. Сейчас от этих фамилий остались разве что легенды до списки предков в государевых архивах. Мощь церковников настолько велика, что вообразить страшно. Экспедитор и его помощник попали. Чего вы хотите, блюститель? Голос Домбровского остался ровным. Хорошая выдержка. Взять под стражу еретика. Иннокентий даже мимолетным взглядом меня не удостоил. Равновесие нарушено. Мы в своих правах. Исключено, отрезал экспедитор. Этот одаренный находится под нашей защитой. Мы намерены доставить его в Петербург. Глаза Инакентия сузились. Ты осмеливаешься бросать вызов святой церкви? процедил блюститель. «Отдаешь себе отчет в своих действиях, ничтожество. Вокруг меня все бурлит. Потоки взвеси тянутся к оперативникам приказа, уплотняются вокруг блюстителя и монаха. Я вижу, что сладкие парочки готовятся к схватке. Это что ж во мне такого, что верные псы императора готовы погибнуть в занюханном барнауле, но не выпустить добычу из когтей? Да, я пользуюсь четырьмя стихиями, но весьма посредственно. Расти мне еще и расти. Не факт, кстати, что дотянуть хотя бы до мастера в том же воздухе. "Вы на территории Империума, братья», — хмыкнул Домбровский. "Без поддержки патриархата сгинете, никто и не заметит". Бородачи в сутанах переглянулись. И атаковали без предупреждения. Вспышка. Я даже представить не могу, какие силы задействовали святоши. Текучие силуэты экспедитора и его помощника замерцали окутались серо серостальным полупрозрачным коконом, что-то с гудением промчалось через весь двор. Мне кажется, сутаны церковников окутались жидким голубым пламенем. Губы монаха Никона шевельнулись, похоже, он начал читать боевую молитву. Идеальный момент для побега. Пусть рвут друг другу глотки. Мне пора. Зачерпываю побольше эфира, добавляю взвеси и ускоряюсь, одновременно запуская пространственную раскладку, ныряю в дом Раздвигаю стены, перекрытия, трубы и другие коммуникации, разбираю на отдельные компоненты мебель, перемещаю на верхний этаж пятилетнюю девочку, направлявшуюся в туалет, и насквозь пронизываю с собой многометровую толщу трехэтажного здания. Измерения складываются за моей спиной, целостность реала восстанавливается. Я притормаживаю кирпичные стены на противоположном краю улицы, рюкзак в левой руке, больше эфира Вторая раскладка погружает меня в подсобку небольшого дискаунтера, торгующего порошками, моющими средствами и прочей хозяйственной мелочевкой. Мой разум трансформирует преграды, разделяет и сворачивает фрагменты действительности на пределе восприятия, почти не задумываясь. Миг, и я в тесном переулочке, зажат боками старых домов, обшарпанных, заплесневелых, с облупившейся краской. У раскладки имеются естественные ограничения. Я не умею телепортироваться в общепринятом смысле. Дистанция броска до 100 метров. Препятствия устраняются лишь временно, я прячу их в многомерности. И тут же возвращаю на прежнее место, заштопывая бреши в измерениях. Здорово напоминает способности тварей, с которыми я сражался в прежнем мире. Мы многое у них позаимствовали. Эфира на раскладку тратятся много. Организм работает на износ. Другие техники во время броска я применять не могу, требуется абсолютная концентрация. Есть и другие минусы. Переулок совсем крохотный, машина с трудом проедет. Справа участок, обнесенный сетчатым забором, штабеля деревянных ящиков и пустых картонных коробок. Там же два мусорных контейнера. Слева дверь, оснащенная камерой и домофоном. Бежать. Магию не использую полу вылетаю из переулка, который на деле представляет собой тупичок, и оказываюсь на оживленной улице с двусторонним движением. Сворачиваю направо и быстрым шагом иду к тралейбусной остановке. Окружающее не сканирую, мало ли, привлеку корректировщика, а то и святых отцов со своими артефактами. Я почти не рассчитываю на успех, просто разрываю дистанцию. К остановке подъезжает желтый троллейбус, борта которого усеены рекламой. Мне почудилось движение на противоположном краю улицы, не задумываясь, протискиваюсь в салон. Час пик. Ну да, время-то обеденное. Меня зажали со всех сторон, не шевельнуться. Под ребро втыкается локоть старушки киборга «Занял весь проход, орёт очумевшая корга. Даже кинетику не выставить. Тут же спалюсь» приходится терпеть. Через две остановки позволяет толпе вынести себя из салона, я не понимаю, куда попал, и это хорошо. Сейчас важно оторваться от преследования, а церковники и агенты спецслужб в ряде случаев могут считывать поверхностные мысли жертвы. Отсюда вывод: пока я не врубил защиту на максимум, лучше не смотреть на название улиц, номера домов. Ориентиры, которые отслеживаются по карте, тоже в топку. Бегу к перекрестку, пересекаю зебру, и вижу перед собой торговые ряды. Отвернуться, не смотреть. Налево к остановке. Очередной троллейбус, Новая толпа хмурых людей. Втискиваюсь внутрь и сталкиваюсь с контролёром. Троллейбус медленно трогается с места, пути к отступлению отрезаны. Вот же дерьмо. Готовим билетики. Мужи подобная тётка с комплекцией борца сумо движется по проходу условный ледокол. А троллейбус как назло застрял у светофора. Мельком глянув в окно, я вижу силуэт в черной сутане, блюститель Инакентий. Получается, церковники уделали экспедиторов? Даже не знаю, грустители радоваться. На хвост мне сели плотно. Троллейбус сдвинулся с места, набрал ускорение и ввинтился в плотный транспортный поток. Чёрный человек выпал из поля зрения. Парень я не сразу дорубил, что обращаются ко мне. Сделал вид, что не слышу. Молодой человек, женщина ледокол вцепилась мне в плечо мёртвой хваткой. Луноподобное лицо заслонило обзор. Ваш билет. Сколько? Что сколько? Опешила контролёрша. Штраф Нет у меня билета, я заплачу штраф. Сейчас это самое простое решение. Так не пойдет», — угрожающе прогудела тетка. На линии генеральная проверка. Мы высадим тебя, сынок, на конечный, отвезём в участок и составим протокол по всем правилам. Не несите дичь, огрузнулся я. Какой протокол? Я несовершеннолетний. Там и разберемся», — победоносно оскалилась женщина-ледокол. Если потребуется, родителей вызовем, на учет поставим. Привыкли тут, понимаешь, кататься бесплатно, а нам премии режут. Я шевельнул плечом, но хватка борца сумо только укрепилась. Не дергайся, посоветовала женщина. За нами патрульная машина едет. Меня гораздо больше интересуют служебные машины. Эй, говорю я одними губами, приблизив их к куху необъятной кондукторши. Денег Хотите? Вопрос приводит тетку в замешательство. Зайцы еще ни разу в жизни не предлагали ей взятку вместо уплаты штрафа. Оборзел? Много, настаиваю я. И ловким движением извлекаю из кармана куртки пачку мятых купюр. Ладно, не пачку, тонкую стопочку, преимущественно пятирублёвки и червонцы. Глаза кондукторши округляются. Вот засунул деньги в ее нагрудную барсетку. Тут рублей 100 будет. Берите все, только отпустите. Никакой магии, Ярослав. Никакой магии. Женщина Ледокол в ступоре. Двери трамваяbus с шипением раздвигаются, и руконогая пассажирская биомасса увлекает меня прочь к свежему воздуху, пасмурному осеннему небу, новым приключениям. Оглядываюсь в поисках церковников». Ушлые типы пользуются маскировкой, так что сразу и не заметишь. А еще, как мне кажется, адепты равновесия наловчились отслеживать корректировщиков по следам их вмешательства в реальность. Поэтому наемник Белозерских наёмник белозерский изтаился. Чуйтакул. Криво усмехаюсь. Взвесь это еще не все. И начинаю окружать себя волховскими аурами.